На другой день после пира опять все рыцари вышли в поле для состязания, и все дамы и девушки собрались смотреть на них. Выехала п е р с е в а л ь в великолепном красном вооружении, присланном Еленой. В этот день п е р с е в а л ь бился так много и так удачно, что победил всех рыцарей круглого стола, так что, видевши е это, говорили, что он был лучший рыцарь на свете и должен занять последнее свободное место за круглым столом. Король, отличавшийся не только военными доблестями, но и мудростью, подошел к Персивалю и сказал. «Благородный рыцарь, с этого времени я желаю, чтобы ты принадлежал к моей дружине, и знай, что я хотел бы оказать тебе «Большую честь!» п е р с е в а л ь отвечал, «Благодарю вас, государь!» И тут снял он свой шлем, и король, узнав его, очень удивился и спросил, каким образом случилось, что вчера, еще безоружный, он явился в полном вооружении и почему скрыл свое имя. И п е р с е в а л ь отвечал ему, «Одно только могу сказать вам, «Все это сделал я из любви к одной прекрасной даме, и если бы предстояло мне начать все сначала, я не задумался бы ни на минуту». Услыхав его ответ, король засмеялся и от души простил его, сказав, что то, что совершает рыцарь из любви, должно быть прощаемо без затруднения. И так же простили ему и остальные рыцари круглого стола, видя потом, что все стали усаживаться за круглый стол, Персиваль сказал, что и он желал бы занять тут свободное место. Но Артур отвечал ему, «Персиваль, прекрасный друг, не садись тут, если ты веришь мне, потому что раньше уже пробовал сесть на это место один человек и погиб». Персиваль отвечал, что если не позволит ему сесть на этом месте... Он вернется назад в свою землю, откуда он пришел, и никогда больше не появится при дворе короля Артура. Услышав это, сильно рассердился Артур, потому что крепко помнил он то, что сказал ему Мерлин. Но все другие доблестные рыцари стали так упрашивать короля, что он, наконец, согласился. Собрались все рыцари к круглому столу. сели по своим местам, и осталось одно только свободное место. Персиваль прошел прямо к этому месту и сел. Но как только сел он, камень провалился с треском, и земля сотряслась так ужасно, что всем бывшим тут показалось, что они проваливаются в бездну. Из трещины же, которую дала земля, поднялся дым, И наступила такая тьма, что никто из них не мог видеть друг друга. Вслед за тем послышался голос. «Король Артур, ты нарушил приказание, данное тебе Мерлином. Персиваль, садясь на это место, совершил величайшую дерзость, какой никогда еще не позволял себе доблестный рыцарь. И много еще бед причинит это, как ему самому...» так и всем рыцарям круглого стола. Если бы не великие заслуги отца его, он погиб бы ужасную смертью. Итак, знай, король Артур, что чудодейственный сосуд Грааль находится теперь в твоей земле, в доме одного богатого человека, которого зовут щедрым королем рыболовом. Он болен великой болезнью и постигнут великую немощью, и не может умереть пока один из сидящих здесь рыцарей не прославится своими военными и рыцарскими подвигами как самый лучший рыцарь в мире когда он достигнет этого господь направит его в дом щедрого короля рыболова и король рыболов велит пронести сосуд мимо всех находящихся в его доме и если рыцарь спросит Для чего служит этот сосуд? Король рыболов выздоровеет. По выздоровлении он передаст рыцарю сосуд и откроет сокровенную тайну, известную теперь ему одному, и Великая Британь освободится от тяготеющих над нею чар. Голос смолк. И Персиваль поклялся душою своего отца, что не проведет и двух ночей в одном месте, пока не найдет жилище богатого короля-рыболова. То же сказали и многие другие рыцари. Узнав об этом, очень обрадовался король Артур и, проводив рыцарей в путь, распустил свой двор. Многие рыцари вернулись в свои земли, другие же остались при короле.